Глава третья. Спустя несколько часов Зверев в сопровождении молодого опера Костина уже ехал по набережной в сторону Любятова, где располагалась нужная им войсковая часть. Володя Горячев, личный шофер Корнева, сидел за рулем и смачно дымил сигаретой. Вене Костин, протеже и правая рука Зверева, сидел справа от водителя и разгадывал кроссворд. Зверев устроился сзади и, откинувшись, мирно посапывал с полуприкрытыми глазами. Его слегка мутило, и не только от выпитого накануне коньяка. Перед тем, как ехать в воинскую часть, они побывали в городском морге, где Зверев внимательно изучил тела напавших на склад грабителей. Сейчас он обдумывал увиденное накануне, и перед ним, как живой стоял жилистый носатый мужчина в окровавленном грязном халате и огромных круглых очках. Патологоанатома звали Геннадий Карлович. «Вот...» «Первая жертва!» Патологоанатом снял окровавленную простыню с трупа. Костин, стоявший за спиной Звереву, тут же нагнулся над трупом. Сам же Зверев разглядывал мертвеца, не приближаясь к нему. На католке лежал настоящий великан. Широкие плечи, бычья шея выдвинутый вперед подбородок. На шее мертвеца виднелась отчетливая тонкая линия, покрытая загустевшей кровью. На груди здоровяка были наколоты несколько остроконечных куполов, и парящий над ними ангел. «Личность убитого до сих пор не установлена», заявил Геннадий Карлович. «Чуть больше сорока, судя по наколкам, этот гражданин принадлежит к криминальному миру. Причиной смерти стала потеря крови, случившаяся в результате повреждения левой сонной артерии и дыхательных путей». «Догадаться, что ему горло перерезали, не очень трудно», подытожил Зверев. Еще какие-нибудь повреждения на теле имеются? Искривленная переносица, многочисленные сросшиеся переломы кистей рук и ребер. Но это все старые раны. Похоже, этот парень любил пускать в ход кулаки и делал это регулярно. То есть, кроме перерезанного горла, никаких свежих повреждений на теле не обнаружено. Ни единого синячка! Зверев нагнулся к телу и задал очередной вопрос. У него грязные руки. «Пальцы исцарапаны и под ногтями грязь. Что это?» «Ваши криминалисты уже брали пробы из-под ногтей. Но я и без экспертизы скажу, что это самая обычная земля», — сообщил Геннадий Карлович. «Еще есть что добавить?» «Больше ничего, разве что нож, которым перерезали горло бедняги. Был очень острый». «Показывайте второго». Патолог Анатом подошел к очередной каталке и снял простыню со следующего мертвеца. Взору оперативников предстал худосочный мужчина с тонкой шеей и довольно крупной головой. На мертвеце не было видно внешних повреждений и, лишь пригнувшись зверев заметил маленькую красную точку чуть повыше левого соска. Этому вогнали в самое сердце что-то очень тонкое, сообщил Геннадий Карлович. Заточка? осмелился предположить Костин. Я бы не исключал шилу или даже вязальную спицу. Так же, как и в первом случае, прочих повреждений не наблюдается. Мне говорили, что он пытался ограбить склад, но заметьте, что в отличие от здоровяка, у него никаких наколок нет. Значит, он не из воров и не блатной. Руки без стертости и мозолей, примерно такие же, как у вас или у меня. Так что он и не работяга. И кто же он, по-вашему... «Говорю же, он имел такую же профессию, как вы или я». «Хотите сказать, что он был патологоанатомом?» – улыбнулся Зверев. Геннадий Карлович хмыкнул. «Не исключено. Так же, как и то, что он мог быть милиционером». Случайная догадка Геннадия Карловича, подтверждавшая версию генерала Антипова, заставила Зверева напрячься. Он еще раз мысленно прокрутил в голове все, что узнал об этом парне со слов генерала. Этот худой, Васька, Василий Малашин, лейтенант милиции, друг и сослуживец Егора. Или все-таки начальник главка ошибся? Машина свернула на речную и остановилась на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, Горячев включил передачу, газанул и вдруг, что было сил, дал по тормозам. Чтоб б тебя!» — гаркнул Горячев так, что разбудил Зверева, а Костин выронил карандаш и едва не расшиб себе носа лобовое стекло. «Вот дурище! «Еще бы чуть-чуть, и ты бы ее по асфальту раскатал!» — воскликнул возбужденный Веня, вытирая вспотевший лоб. «Разве ж можно так под колеса бросаться?» Горячев уже выходил из машины. Веня тоже открыл дверь, рванулся, но, почувствовав на своем плече железные пальцы Зверева, остался сидеть на месте. «Кто там?» — поинтересовался Зверев. «Девица! Выскочила на красный, думала проскочит. Хорошо, что наш Володя настоящий ас!» — ответил Веня шаря под сиденьем в поисках оброненного карандаша. «Девица, говоришь?» «Угу, девица», — просипел Веня. «Красивая?» — не унимался Зверев. «Да кто же ее знает?» «Так нужно узнать». Зверев моментально оказался возле машины и неспешно направился к горячеву, который возвышался над симпатичной девушкой в зеленой блузке и с ленточкой, вплетенной в толстую косу. Разгневанный водитель размахивал руками, ругался, на чем свет стоит. Правда, использовал при этом исключительно нормативную лексику. Девушка стояла, опустив голову, ее щеки пылали огнем, глаза часто моргали, а очаровательный носик морщился. Дрожащие губы при этом лепетали робкие извинения. На вид нарушительницы правил дорожного движения было лет 25. Не то чтобы красавица, но довольно милая, стройная, одета скромно, но со вкусом. Скулы чуть широковатые, но ее это не портит, отметил про себя Зверев и одобрительно кивнул. В руках у девушки был сверток, перевязанный тонким шпагатом. Она прижимала его к груди, точно любящая мать младенца. Зверев приблизился и совершенно беззлобно спросил. «Сильно испугалась». Девушка обернулась, глаза ее, казалось, молили о спасении. Зверев улыбнулся так, как умел улыбаться только он. «Павел Васильевич, да что ты такое говоришь? Испугалась она, а я как испугался!» проговорил обиженный Горячев. Зверев обнял водителя за плечи и тихо прошептал ему в ухо «Иди покури, Володя, все ведь хорошо закончилось, все живы, а это главное, ты, кстати, в очередной раз проявил себя, Корнев умеет подбирать себе кадры». «Володя, ты лучший водитель из всех, которых я знал, а Корневу я непременно расскажу при случае, как ты своим умением и мастерством спас безвинное создание столь приятной наружности». «Да как же так?» – попробовал возразить Горячев, у которого все еще клокотало в груди, но Зверев легонько подтолкнул водителя к машине. «Иди, Володя, иди. Заодно проверь, ли машина» а с нашей новой знакомой я сам все улажу». Горячев махнул рукой, подошел к своему авто и недовольный плюхнулся на водительское сиденье. «Спасибо вам», сказала девушка, когда водитель удалился. И тут незнакомка в первый раз по-настоящему улыбнулась. Зверев до сих пор был уверен, что так наивно и мило могут улыбаться только дети. «Мне спасибо». «А за что?» «За то, что вы спасли меня от этого злобного дядьки». Я понимаю, что виновата, но чего же так кричать-то? Ну, задумалась я, просто очень спешила. «Этого ужасного дядьку зовут дядя Вова», — поучительно сообщил Зверев. «Он, кстати, лишь на пару лет старше меня. Получается, вы и меня считаете дядькой?» Девушка прыснула со смеху. «Нет, что вы, вы совсем не дядька. Вы... меня Александрой зовут, можно просто Саша». Она протянула Звереву тоненькую изящную ладошку. От былого испуга не осталось и следа. «Павел!» Зверев пожал протянутую руку. «Можно просто Паша?» «Да я уже поняла, что Паша...» Девушка прикусила губу. «Ой, а я ведь и впрямь очень спешу!» «Простите, а куда?» «В больницу на коммунальную. Я маме лекарства везу. Ей операцию нужно делать, а в больнице нужных препаратов нет, а я вот отыскала. Если не успею к одиннадцати, операцию могут перенести». Зверев, понимающе кивнул и посмотрел на часы. До назначенной встречи оставалось всего полчаса, а на коммунальную пилить минут двадцать, не меньше. Если они повезут девушку в больницу, то наверняка опоздают. Корнев лично договорился о встрече с командиром части и попросил не опаздывать, ссылаясь на то, что у командира жесткий характер и он ждать не любит. Зверев раздумывал недолго. «Садись на заднее. Отвезем тебя к маме в лучшем виде». До больницы они добрались за семнадцать минут. Горячев всю дорогу скрипел зубами, а Костин, понимающий, уткнулся в кроссворд и не поднимал головы. У больницы они попрощались. «А мы с вами еще увидимся?» «Возможно, когда-нибудь», — Зверев пожал плечами. «Увидимся. Обязательно увидимся». Прежде чем взбежать по лесенке и исчезнуть в здании больницы... Новая знакомая подскочила к машине, выхватила у на карандаш и книжку с кроссвордами, написала что-то на одном из листов, оторвала его и вручила Звереву. «Это мой телефон. Обязательно позвоните». «Вы действительно этого хотите?» – уточнил Зверев. «Очень хочу. Вы мне очень помогли, если бы не вы». «Поблагодарить меня можете и сейчас». «А я ей благодарю, но вы все равно позвоните». «А зачем?» Девушка по-детски улыбнулась, в ее глазах сверкнули искорки. «Потому что вы мне понравились».